Казубенко Иван Семенович, Фельдшер 114-го гвардейского танкового полка. В полк вернулся командир майор Курцев. Командиром бригады был назначен начальник штаба бригады подполковник Счербак. Подполковника Мохно мы больше не видели. Пробыл он в Камбриге недолго и оставил неприятный осадок. Поступил приказ выйти в район со среды точения. В ночь на 8 февраля мы заняли позиции за пехотой, началась артподготовка. Она была намного мощнее предыдущих. Впереди все взрывало и горело. Пошла пехота, а за ней двинулись танки с десантом. Обошли стрелковые части, пришлось преодолевать минные поля. Тральщик прокладывал путь, а танки за ними шли след вслед. Мы шли по телам врага. Организованного сопротивления не было. Слишком ошеломляющим был удар. Вошли в оперативную глубину. При прохождении населенных пунктов сопротивлялись фольксштурмовцы. Дети, двенадцати-четырнадцати лет, вооруженные в основном фаустпатронами. И отдельные отряды гитлеровцев. Приходилось вести огонь по вторым этажам и чердакам, откуда стрелял неприятель. Так прокладывался путь. Обстреляв, разрушив дома на главной улице, уходили дальше на запад. Особенно сильное сопротивление было в городе Гассен. Вперед пошли мотострелки очищать дома на главной улице. Да на команда вперед. Пройдя метров двести, в танк, на котором был я, другие офицеры и солдаты попал снаряд. Танку ничего, а нам, кто был на танке, досталось. Ранено было семь человек, в том числе я и сержант Халезин. Осколок попал мне в левое плечо. Второй осколок в голову. Спас танкошлем. Осколок попал в ребро танкошлема, пробил его и впился в лоб. Удар был до того сильный, что меня сбросило с танка. Перевязали меня и других. Мотострелки продолжали очищать улицу. Дождались пехоту. Подошли подразделения 112-й стрелковой дивизии. Полк с десантом двинулся дальше. Мы, раненые, тоже на броне танков. Следующий город Зоммерфельд. Опять та же картина, бой за главную улицу. Опять задержка, пока не подошла пехота. В стрелковой роте, которая подошла, фельдшер организовал медпункт. Нам, раненым, предложили остаться в медпункте. На охрану раненых, а их было немало, в основном пехотинцы, оставили танк. Пехота оставила два взвода солдат. Танки ушли в сторону города Форста, чтобы захватить плацдарм на реке Нейса. Такая была конечная задача полка. После ухода полка создалась критическая обстановка. Немцы довольно организованно с окраин заняли центральную часть города. Танк сожгли из фаустпатрона. Раненые, кто мог двигаться, стали спасаться кто как мог. Мы, четверо раненых с полка, я, заместитель командира по связи и два танкиста со сгоревшего танка, зная, что в Гассене наши, за дворками ушли из Зоммерфельда. Добрались до Гассена. Нашли командира стрелковой роты. Рассказали ему об обстановке в городе Зоммерфельде. Он тут же внес корректировку в боевые порядки роты. Пехотинцы по три-четыре человека заняли чердаки, в верхние этажи зданий, которые имели хороший обзор. Зашли в один дом. Надо было перевязать раны. В доме была перепуганная женщина. Кое-как пытались объяснить, что нам надо. Заместитель командира взвода связи, старший сержант, фамилию не помню. Мы обращались друг к другу по именам. Пошел в смежную комнату. Там в детской кроватке был ребенок. Он хотел дать ребенку кусочек сахара. Женщина, как тигрица, бросилась на него. Еле ее уняли. Кое-как растолковали, что старший сержант хотел дать сахар. Женщина попробовала сахар, успокоилась. Стала даже улыбаться. Нагрела воды, дала простыни. Мы разорвали их на бинты, помылись, перевязались. Поведение этой женщины говорило о том, как на немцев действовала геббельсовская пропаганда и как быстро исчезало запугивание, когда мирные жители встречались с нами. Женщина к нам так хорошо отнеслась, что повела нас в дом бургомистра или портбосса. Она работала домработницей у него. Показала, где автомашина, где бензин спрятан. Мы были безмерно рады ее поступку. Старший сержант смыслил в автомашинах. Проверил работу мотора, заправили полные баки горючим. Решили на машине ехать в направлении города Зарау. По моим предположениям, там должны быть какие-то медучреждения. Машина «Опель Адмирал» по тем временам была очень хорошая. Проехали мы километров десять-пятнадцать от города Гассона, увидели на шоссе немецких солдат. Разворачиваться было поздно. Я на переднем сидении, ребята сзади, за рулем старший сержант Миша. Я сказал: "Жми, Миша, как можешь". Мы шли на хорошей скорости. Солдат стоял посреди дороги. Он отскочил, едва не попав под машину. Они, конечно, увидели мой танковый шлем и повязку на голове. Когда очухались, мы были уже метрах в 150-200 от них. Они открыли огонь из автоматов. Мы были уже далеко, и к тому же дорога имела поворот градусов на сорок пять шестьдесят. Прескочили. В это время на фронте сложилась такая обстановка, что было трудно понять, кто у кого в окружении. Обстановка была типа слоеного пирога: наши у нас сзади немцы, потом опять наши и опять немцы, и так несколько слоев. На подъезде к городу Зара у нас обстреляли свои. Мы остановились, подбежали солдаты с криком «Хэндехох, руки вверх». Мы вышли из машины. Обложили их соответственно. Они нам показывают на флажок на капоте машины. Флажок-то был с фашистской свастикой. Тут же его и сломали. Возможно, немцы, которые встретили нас на дороге и были введены в заблуждение этим флажком. Солдаты показали нам дорогу в Мецанбад. Так мы добрались до медчасти. Нас сразу приняли, ребятам сделали перевязки, мне сделали операцию на плече. Хирург Вера Вербическая мне была знакома еще со времен моей медицинской деятельности. Она долго чистила рану. Там, кроме осколка, были и клочки-фуфайки. Вера сказала, что еще бы сутки без перевязки и могло бы быть заражение. В Митсанбате мы пробыли пару дней. В это время немцы нанесли контрудар на город Зарау. В Зарау сил для отражения удара было мало. Наша бригада, а в ее составе наш полк и другие части корпуса, была отозвана из Сфорста для отражения контрудара противника. Пришлось пробивать этот слоеный пирог. Бои были тяжелые. При преодолении злосчастного Зоммерфельда погиб командир корпуса полковник Орлов и его младший брат, который у него был адъютантом. Контрудар отразили. Мы, раненые, находились в палате на втором этаже, окнами во двор. Когда слышишь и чувствуешь, что недалеко идет бой, ощущение совсем другое, чем когда сам участвуешь в бою. Неясность обстановки вызывала нервозность и усиливала чувство страха. Когда бои затихли, мы в окно наблюдали такую картину: во дворе несколько генералов, в их числе был и командующий нашей армией генерал Лилишенко, обсуждали какой-то вопрос или просто разговаривали. Вдруг с головы Лилишенко слетела фуражка. Генералы и офицеры враспупную. Пуля пробила фуражку и сбила с головы. Буквально через несколько минут привели немца. Ему лет пятнадцать-шестнадцать. Плачет. Его отругали и отпустили. Обстановка успокоилась, и мы на своей машине, уже шесть человек, двое танкистов с нашего полка добавилось, поехали в госпиталь. Переправились через Одер, часто останавливали патрули, проверяли документы. Один раз стояли больше часа, пока патруль не удовлетворился подтверждением о нас из Митсанбата. Хорошо, что мы перед отъездом предупредили дежурного по Митсанбату. В госпитале встретили нормально, я же был в этом госпитале не раз. Разместили меня в офицерской палате на девятнадцать коек. Вход через солдатскую палату. Там было коек тридцать. Наших полковых собралось тринадцать человек. Опять палатной сестрой была наша милая Аня. Шла обычная госпитальная жизнь: перевязки и безделье. Местных жителей почти не было. Редко увидишь старика или старуху. Ушли на запад. Больше хозяйничали поляки. На машине ребята ездили в села, привозили компоты и другую консервированную продукцию. Привозили и настойки. Через недели две вызывает меня начальник госпиталя и требует отдать машину. Предлог тот, что раненые на ней разъезжают и нарушают дисциплину. Я отказал. Машина была спрятана. На следующей неделе начались ежедневные посещения начальником госпиталя нашей палаты. При дырки по мелочам. Мне начали сыпаться угрозы. В период одной из перевязок хирург, мой старый знакомый по прошлым прибываниям в госпитале, отослал сестру. Остались двоем. Он сказал, что рана чистая, рубцование идет нормально. Псаветовал или отдать машину, или уезжать из госпиталя. Начальник госпиталя может сделать мне пакость. В тот же день наша сестра Аня принесла из штаба госпиталя мне и еще трем раненым с нашего полка справки о ранениях. Мы уехали из госпиталя недолечившись. В госпитале пробуло около месяца. По дороге узнал, где расположился полит отдел армии. Ребята на машине поехали искать полк, а я пошел в отдел кадров полит отдела. Пробыл в резерве недолго. За это время в сам части штаба армии сделали пару раз перевязки на руке, на лбу раны зарубцевались еще в госпитале. Через несколько дней меня пригласили на беседу к начальнику политотдела армии полковнику кладовому. На беседе присутствовал майор Лившитц. После моего доклада о прибытии Лившитц сказал, что я старый его знакомый. Беседа прошла доброжелательным. У меня спросили, где бы я хотел служить. Я ответил на фронте. Мне предложили должность комсорга 55-го гвардейского танкового полка. Согласился, хотя внутренне мне хотелось в свой полк. 55-й гвардейский танковый полк входил в состав 12-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского зимовниковского мехкорпуса. Шестой механизированный корпус и в его составе 55-я механизированная бригада были сформированы в сентябре 1942 года на Урале. Пятьдесят пятая механизированная бригада формировалась в городе Верхнеуфалей, Челябинской области. Боевое крещение получила на юго-западе Сталинграда у населенных пунктов Оксай, Самохин, Жутов два. Шестой механизированный корпус за героические бои за города Зимовники, Дубовская получил звание гвардейского и получил номер пятого гвардейского механизированного корпуса и звание Зимовниковского. Пятьдесят пятая механизированная бригада стала двенадцатой гвардейской механизированной бригадой. Танковый полк бригады стал пятьдесят пятым гвардейским танковым полком. Бригада участвовала в боях на Курской дуге, в знаменитом танковом побоище у села Прохоровка. После переформирования участвовала в боях за удержание Сandomирского плацдарма в Польше. В феврале 1945 года корпус вошел в состав четвертой гвардейской танковой армии первого Украинского фронта. Вот в такой прославленной части мне предстояло служить и участвовать в боях на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Нашел полковой командный пункт, доложил о прибытии к новому месту службы командиру полка полковнику Журавлеву. В это время начался обстрел тяжелыми минами района КП. Оказалось, что нас обстреливают наши из 160-миллиметровых минометов. Дозвонились, обстрел прекратился. Полк в составе бригады и корпуса буквально прогрызал оборону немцев. Задача прорвать оборону немцев и наступать в направлении городов Ратибор и Бескау. Прорывать оборону танками с малым количеством пехоты дело мало перспективное. Оборону все же прорвали, немцы непрерывно контратаковали, потери наши были большие. Полк потерял почти все танки. После взятия города Лиобшутц нас сменили другие части. Чувствовал в полку себя неуютно. Ты никого не знаешь и тебя никто не знает. Ощущаешь себя чужаком. Началась переформировка. Скоро стали получать пополнение танками и людьми. Познакомился с эгидатором полка, капитаном Тяжких. Быстро сошлись, а потом и сдружились. Стало легче в политико-партийной работе. Те же формы и методы, но не было той сердечности и дружелюбия, как в двадцать восьмом танковом полку. Теперь он был уже сто четырнадцатым гвардейским Львовским танковым полком. Я был рад присвоению звания гвардейца в моем однополчанам, с которыми был вместе почти два года войны. Переформировка длилась недолго, полк укомплектовали полностью. Информации никакой. Пошел в штаб полка, там офицеры получали карты предстоящих действий. Мне отказали, мол, не положено. Я в резкой форме ответил, что воюю не первый год и карту имел всегда. На шум пришел начальник штаба полка. Выслушал меня и приказал выдать-то по карту. Этот пример говорил о том, что значит быть вновь прибывшим, как нелегко входить в новую боевую семью. В старом полку о подобном инциденте не могло быть и речи. Вышли в район сосредоточения, направление на Берлин. 16 апреля началась артподготовка. Очень сильная артподготовка была перед наступлением с плацдарма за Одером, но это было ни с чем не сравнимое. Даже мы, находившиеся в выжидательном районе, от грохота были оглушены. Сразу же после артподготовки вслед за пехотой двинулись и мы. Обогнав пехоту, устремились на запад. Потом повернули на северо-запад: на Лукинвальде, Бейлиц, Падздам, Бранденбург. Я тогда ориентировался по имеющейся у меня карте. Запомнился случай в Лукинвальде: наш танк протаранил железные ворота, из бараков выскочило много женщин. Это женщины, согнанные из многих стран на работу в Германию. Крики, радость, слезы, объятия. Редко какой танкист или пехотинец не расцелован. Двигались мы практически не встречая сопротивления, и в Лукинвальд мы вошли внезапно. Вечер и ночь прошли на дозаправку машин, на небольшой техосмотр и отдых. Утром 22 или 23 апреля двинулись дальше на Бейлиц. На подходе к городу Бейлиц столкнулись с наступающими немецкими частями, которые шли с запада на восток. Завязался тяжелый бой. Атаки немцев отбили и вошли в город Бейлиц. Заняли оборону. Немцы атаковали отчаянно. В одном из боев был ранен помощник начальника политотдела бригады капитан Иванов. Меня назначили на его место. Такие останкистами полка не успел как следуют сжиться. В полку мне стало легче после того, как на должность заместителя командира полка по политчасти прибыл подполковник Дементьев. Он, будучи помощником начальника полет отдела шестого гвардейского механизированного корпуса по Комсомолу, меня знал. Но меня перевели в полет отдел бригады, Адементьев тоже переведен с повышением. В этих боях воины бригады дрались героически. Лейтенант Савенко подбил шесть танков противника, он получил звание Героя Советского Союза.